то это тафое. Яблочные человечки едва успели спуститься с лестниц, как гравийная дорожка на выезде зашуршала под шинами, и черный лимузин плюгавица остановился рядом с терновником. Петранелла тут же вскочила на спину Люциусу. "Начинаем!" крикнула она и полетела на ближайшую яблоню. Там она быстро выхватила волшебную палочку и произнесла: Фрукты, овощи из сада, наплугавица за саду мы устроим, иль придет, он, и всех вас соберет. Груша, яблоко, горох, заставай врага врасплох!» Тем временем из машины вышли трое ни о чем не подозревающих мужчин. Глазам своим не верю, прошептал Люциус, сидя рядом с Петранеллой на дереве. Ралли и Шолле тоже приехали. Эти жулики когда-то вломились в дом мельника. С тех пор у всех обитателей мельницы остались дурные воспоминания о них. Сомнительная троица осторожно озиралась вокруг, но все было спокойно. Я ведь сказал, что никого нет. Я видел, как все четверо уехали, прошептал в длинный и худой как щепка Вы взяли ящик и резиновые сапоги, проворчал плюгавец, не обращая на него внимания. Шолли и Ралли кивнули. Но, шеф, для чего нам резиновые сапоги в такую жару? спросил маленький и толстый, которого звали Ралли. Неплохо бы узнать, удивился Шолли. Не хотел бы я находиться рядом с собой, когда сниму эти штуки. Захлопните рот и ступайте за мной. Резко сказал господин Плюгавец и рывком отворил садовые ворота. Бр! Что это за сопли на воротах? Господин Плюгавец выудил носовой платок из кармана брюк и попытался вытереть липкий палец. Что вылупились? Торопитесь, нужно найти яблоки пропелые, пока семья не вернулась. Не очень-то хочется, чтобы нас застукал Брецель или его милые детишки. Ах, вот в чем дело. — пробормотала Этранелла. Ему нужны полосатые краснощечки с моего дерева. "Знаете, чего я не понимаю, шеф?" сказал Шолль. "Много чего, как я подозреваю", язвительно ответил Плюгавец. "Я не понимаю, почему нельзя подождать, пока развалюха со всем этим барахлом, не станет вашей по закону". Господин Плюгавец нетерпеливо остановился. "Потому что к тому времени на ветках не останется яблок". Дошло до тебя? Если бы я знал, что скоро мне придется отсюда съехать, то первым делом собрал бы их. Без этих яблок фантастический рецепт яблочного пирога бесполезен. Или ты забыл? Ну, шеф, вы голова, Подлизался Ралли, и бог растянулся на земле во всю длину. Шоли ухмыльнулся. Что, нашел что-то интересное? Ралли зарычал, как озверевшая собака на цепи, и засучил ногами. "Ты чего не встаешь?» — рявкнул Плюгавец. "Не получается. Кажется, я зацепился за усы ежевики, и они меня крепко держат", пожаловался Ралли. И действительно, усы ежевики, как удавы, обвелись вокруг его ног и не отпускали. "Вот, у меня есть нож" сказал Шолли и наклонился к приятелю. Вдруг усы ежевики отпустили толстяка и мгновенно втянулись в изгородь. Отлично, я свободен, пробурчал Ралли и неуклюже поднялся. Троица гуськом шагала по саду Петронеллы, забираясь все глубже. Внезапно господин Плюгавец встал как вкопанный. Там, сзади. Думаю, это оно. И это было оно. Прекрасное, усыпанное яблоками дерево Петронеллы. Полосатые краснощёчки еще не созрели, но господина Плюгавица, видимо, это не беспокоило. И все же он и его помощники держались поодаль. С яблоней Петронеллы у них были связаны очень плохие воспоминания. Однажды они к ней накрепко приклеились, когда пытались украсть яблоки. Хватайте резиновые сапоги, скомандовал господин Плюгавец. Помощники растерянно посмотрели на него. Зачем? Зачем, зачем, чтобы их бросать болваны? Или вы снова хотите приклеиться к этому дереву? Ралли и Шолль не понимая, таращились на шефа. Поймав на себе их взгляды, Плюгавец чуть не лопнул от злости. Вы будете сбивать яблоки сапогами, что непонятного? Ах во Вот как. Наконец в их глазах забрезжил свет понимания. Бросайте высоко в крону. На старт. Внимание. Начали, скомандовал плюгавец. И они бросили. Сапоги полетели высоко вверх, как ракеты, но не долетев до дерева полметра, развернулись и как бумеранку, стремились обратно к бросавшим. Вжик-вжик сапоги стукнули по ушам обоих. "Шеф, я попробую еще раз", крикнул честолюбивый Ралли, затем зашвырнул сапог в направлении дерева. И снова случилось невероятное. Прежде чем Ралли успел спрятаться за дерево, сапог вернулся и угодил ему прямо по носу. "Ой, это было больно. Какое свинство!" выбронился господин Плюгавец. Кто-то сидит на дереве и стережет яблоки. Выходи, трусы, сразись как мужчина, Прокричал он и гневно, потряс кулаком. Петронелла с друзьями веселились от души, злорадно хихикая, они сидели рядком на толстой ветви и наблюдали за происходящим внизу. Наконец, господин Плюгавец убедился, что дело не двигается с места. Убираемся отсюда, сказал он. «Все равно яблоки еще не созрели и они гуськом протрусили через сад обратно к машине перед воротами господин Плюгавец снова задержался он задумчиво взглянул на пустой ящик для фруктов которые они привезли с собой жаль возвращаться домой с пустыми руками сказал он и осмотрелся кругом на его лице нарисовалась плотоядная ухмылка Ага сливы вон на том дереве выглядят весьма аппетитно он потянулся и сорвал сливы с дерева чтобы ее попробовать но как только слива коснулась губ плюгавица он закричал от боли ведь слива вцепилась ему в губу ай в кто это тофое!» закричал он и отбросил фрукт подальше его лицо исказил ужас. Ралли и Шолли изумленно смотрели на шефа. "Чего уставились? Эта фруктина меня укусила". Помощники ухмыльнулись. "В чем дело? Вы мне не верите? Тогда попробуйте сами". Все еще ухмыляясь, Ралли протянул руку к дереву и мгновенно отдернул ее. "Слишком поздно". На каждом пальце висело по сливе, а дерево издало многоголосое ворчание, будто огромная разозлившаяся зверюга с тысяч ртов. "Помогите!" кричал Ралли, и тряс рукой до тех пор, пока все сливы не отвалились. "Ноги моей больше не будет в этом проклятом саду!" стонал жулик. Он как будто заколдованный. "Пожалуй, ты прав." Задумчиво сказал плюгавец. — "С ним явно что-то не так. Но какая разница? Все равно я сделаю на его месте парковку". И с этими словами злоумышленники подхватили пустой ящик для фруктов и побежали прочь.